А горы внемлют только Богу и больше никому на свете. И так не мало и не много, а тысячи тысячелетий. И потому-то, потому-то все происходит очень точно. Восходит солнце каждым утром, мерцают звезды каждой ночь. И мы горящими очами вбираем внутрь из заката пламя. А Бог наш нам не отвечает. Наш Бог беседует с горами. И ничего нет, кроме далей, Вершин бесчисленных весных, Да туч, что тихо проплывали. А я, а я исчезла в них. Сосна стоит, как горный гребень в объятиях тусклого огня. Покуда не потонешь у небе, не надо, не ищи меня. Моя душа не знает края. Быть может, только Гималаям, взглянувшим миру за края, и впрямь нужна душа моя. И я беззвучно отвечаю далеким этим Гималаем и голоокеанских вод. Мольбами мира Бог нагружен, но если и впрямь нам будет нужен весь Бог, Он в тот же час придет. я люблю родные лица, Впиваю в глаз любимых блеск. Но что же, что со мной творится, Когда я вижу ширь небес и безбрежие морской? Кто вдруг явился? Кто исторг из бездны свет? Что здесь такое? Откуда дрожь, любовь, восторг? И почему стою, не имея Стволу недвижному подстать? Быть может, небо мне роднее, Всего, что можно осязать. Быть может, все мои потери хранит в себе прозрачный дым. О, как же я люблю, как верю тому, кто мной не постижит. И вот часы остановились, вовне движения больше нет, вовне блаженное бессилие, и вдруг открывшийся просвет вовнутрь, в то тайное скрещение, где здесь и там переплелись, и видно, как верши движения, неиссякающие жизнь. Текут часы, течет река, текут по небу облака, И между мыслями же вещей течет невидимый ручей. Сквозь нас с тобой, сквозь небосвод, и дни ночи дух течет, Пробито в нас в простор окно, и потому мы все одно». Что за смертью непонятно, а все понято и ложь. Но иди в простор закатный, не поймешь или поймешь, он потонет в океане все земное, завершив и наступит умирание, омовение души. Тишина – это значит, к концу боль подходит, как небо большая. Тишина – это значит, Творцу ни единой мысли не мешает. Наконец-то окончился бой, наконец-то рассеялась неболь, наконец-то самими собой мы не застиму всецелого неба. И нет пустых минут, и нет во своей слове. Развился океан твоящей тишины. Часы полны тобой, часы полны любовью. Часы мои твоим свечением полны. Как будто бы волна, притихшей берег, лижет. Как будто пролета живой воды струя. Я вижу этот мир, я снова ясно вижу. Тебя самой собой не заслоняю я. когда закатный свет приблизился к земле, когда последний луч заделся на стволе, когда в одном узле скрестились все пути, и стало ясно вдруг, что некуда идти, и отворилась у нас такая глубина, в которой не найти ни края ни дна. Минуты и часы остановили бег. Был Богом до краю наполнен человек. Ночь все длиннее, длиннее, длиннее, как будто вы сквозь даль Марии, сквозь все свечение простора, сквозь всю бесчетность мир пути, до сердца он хотел дойти и там во мне найти опору, ту точку, тот незримый трон, где дух творящий утвержден. Истина, как небеса спокойна, Истина тиха, как свод небес, От гремири от войны, Мир очнулся умерший воскрес, Оказались страсти нашей тенью, Страх погас, остановилась дрожь. Истина есть жизни воскресенье, Остальное, суета и ложь. Ты так просил согласия на тайну, на то, что не обнять и не понять, на эту молчаливую бескрайность, таинственную эту благодать. Ты так просил, не надо разделения, мы свиты, мы едины днесь и впредь. Ты так просил согласия и смирение, но мы хотели ведать и владеть. Когда часы текут в согласии с качанием легкого листа, И тихо дышит в каждом часе вся ши и глубь и высота, И ся с убьющемуся ясно то, что не ведает конца, Тогда душа моя согласна с великой волею Творца. Ни мысли не было, ни силы, и было все и ничего. Не знаю, неболь в грудь входила, или я входила внутрь него. Сейчас лицо бескрайность канет, меня на берег не зови. Я утопаю в океане всевозрождающей любви. лесу, а может в боге. Перепутались дороги. Вдали в вглубь манит ства. Затерялись все слова. Затерялись все резоны у гущения и кленов. Но я сама нашлась. Стала вдруг заметной связь с каждой веткой случайной и со всей вселенской тайной. нельзя пошевелить рукой. Деревья в час ночного штиря меня позвали в свой покой и тайну мне свою открыли. Ее не перелить в молву, я этой тайны не нарушу. Я вас в покой свой позову и там свою открою душу. И вновь ты говоришь со мною, Ну что же, что ты говоришь? На темной полосой лесною Небес светлеющий тишь. Ты говоришь деревьев тише, Свой взгляд внутри сердца в клубе, Но я тебя должна расслышать, Не ты меня, а я тебя. И все, конец пути, Мне больше некуда идти. Я точно дерево застыла, Вступив в поток незримой силы, В неисчерпаемость свою. Поток течет, а я стою. Не разбирай меня на части, мир беспокойный, мир шумящий. Я неделимое одно, в котором все заключено. Я древо жизни, я икона. Я тот таинственная лона, в котором зреет Божье семя и делает священным время. В пустом пространстве робкий звук, и все и ничего вокруг. На весь простор единый вдох, единый свет, единый Бог. И в каждый куст, и в каждый ствол, и в каждый прутик он вошел. Миллион корней, миллион вершин, миллионы нас, а он один. Какой простор, какие дали, Их охватить не может взгляд. Куда они меня позвали, Что вынести душе велят? Открытое немое поле С полоской синей лесной. О, столько счастья, столько боли! Вот столько, сколько надо мной, Пустого неба, шии и дали, Дух все вместить в себя готов. Куда они меня позвали? Не знаю, но иду на зов. А Бог вне смерти, Бог на небе, Он среди тех немых пустот, Куда уводят горный гребень куда закатный луч ведет, а там, уж что же там такое? Как вещи и глаз в простор вглядись, разрыв великого покоя, океаническая жизнь. Дело его это мироприятие, внутрь себя, вплоть до муки и распятия. Мир весь вместить до последней частицы, так, чтобы каждой душе причаститься, так, чтобы ни в грезах ума, ни в видении, в сердце своем ощутить воскресенье. Я приду на берег божества, и все познания расплывутся дымом, и логика утратит все права перед бескрайним и неисчислимым. Наполнит воздух звонкий птичий свист, и дух простор души расчистит, и я увижу ствол, увижу лист, неисчислимость, бесконечность листьев разрив листвы и больше ничего. Лист за листом и ничего другого. Незащищенной жизни торжество, все сбросивший и бесконечно новый. Ноль рукотворных построений всех. Простор открыт, за далью снова даль. Великий ноль, нет никаких помех, что нас с тобой от Бога оттеряли. Если б мне хоть раз один, еще хоть раз увидеть море. Раскрыться до таких глубин, где мы не думаем, не спорим, а знаем, ибо я не я, а полноводие бытия, не этот сжавшийся комок, которому отмерен срок от всех до сих. Мне нет предела, дух познает свою всецелость, и вот ощутимо как сей простор необозримый, я всюду, жизнь уйти не может, я чувствую Тебя, мой боже. А море мне напоминает о том, что мира есть иная, о том, чего еще не знаю, но дорастаю, буду знать. Ведь наша жизнь есть рост незримый, путь духа неостановимый, великий, как морская кладь. И эти волны в океане, живого духа воздымания, к тебе, к тебе, к тебе, туда, где я во всем и навсегда. Есть в сердце внутренние знания, что нет у жизни окончания. Нам снится мера, снится срок, а дух бескрайно высок. Не знаю, кончить или нет, но ныне бесконечный свет, и погружение в него есть смысл смысла моего. И все не важно, а важна, лишь наклоненная сосна. Все то, что говорит она, душа моя понять должна. Который день, который раз я слушаю ее рассказ, но лишь дослушав до конца, узнаю своего Творца. и тишина во мне, недвижно тело, жизнь бессрочна, и в этой полной тишине пути древесных средоточек. Идут стволы, идет листва, незримой внутренней дорогой, и душу точно дерева, уже нельзя отвлечь от Бога, ничем и не на миг единый. За пять, и пять, за шагом шаг, И точно сок мыся вина любовью полнится душа. И вот, когда уже она застыла от переполнения, приходит за зимой весна, и в за смертью воскресенье. гляжу, гляжу туда, где исчезает свет следа, где не приметы от меня, где небо облако склоня, уводит мой бездомный взгляд поверх всех стенок и окрад. Да, от меня там не следа, зачем же я гляжу туда, зачем же всей душою я стремлюсь куда-то за края пустой простор, как жизнь любя, как будто там саму себя, а недалекую звезду небезную полую найду. Глядеть, куда веришь глядеть куда покажешь куда ты сам глядишь по взгляду твоему отдать тебе весь груз земных тревог поклажу и налегке пройти с тобою через тьму ты рядом но просить мне ни о чем не надо молчи вся боль моя мой страх земной молчи я ею твоему всевидящему взгляду И дом, куда ведут закатные лучи. Свет очень долго догорал, Как замирающий хорал, Как вал, стихающий морской, Он тихо перешел в покой Спокойной ночи, мир земной Ты спишь во мне Ты слит со мной Глубинный звон Великий свет Есть третий световой завет. Открой за краем новый край, Разриться свету не мешай. Пускай раздвинутся все стены, Не будь собою, будь вселенной. Не стою света на дороге, Умри в себе, воскресни в Боге. вот в чем тайна всех морей, всего без края начала. Я с бесконечностью своей сегодня утром повстречалась. Живая тайна бытия сверкнула мне рассветной ранью. Она не чья-то, моя. Она со мною ждет слияния. Берей даль снега, снега, горят рождественские свечи. До Бога только три шага, нет, два, шагни ему навстречу. Не надо сомнения, не надо катания, лишь миг единения, лишь только касания. Пронзенность внезапная духом одним. И вот оно, небо, давай улетим. И сами собою отброшены гии. Мы в мире мирным, мы в целостном мире. Мы в мире бескрайнем, мы в мире бессрочном. Мы там, где земля наша видится точкой. Где нет разделения, сплошное объятие. Где сняты вопросы земные, как платья. И вспыхнуло пламя без чада и дыма, Бесчетные звезды, Огонь некосимый. А свет углублялся, а свет истончался, И сердцу хотелось, чтоб он не кончался. И сердцу хотелось с ним вместе продлиться, туда, где исчезнут межи их границы, туда, где беззвучие касается слуха, туда, где вся твердость становится духом. А дух с этим миром расстаться не хочет, и так разливаются белые ночи, и так наступает все и покоя, и дух неподвижно висит над землей. И протянулись облака, как будто Божья рука, как будто бы твои персты, как будто бы вот здесь сам ты, и никого другого нет, а лишь горящий Божий свет протянут через небосвод и в бесконечность нас ведет. Друзья мои, хранители ны мы, березы, сосны, вещи мои. Я каждый день встречаю вас впервые, исчезло во имя, мысли в забытии. Любой порой весенний, осенний, средь солнечного, пасмурного дня я слышу духа тихое струение из тайной глуби высь через меня. и ливчатые дали, в небе переплет вершин, а деревья доставали до таких глубин души, до такого средоточия, до скрещения путей, до волшебной тайной точки посреди груди моей. Точки, где исчезло время, провалился вечно сейчас, точки, где Господне семя упадает внутрь нас. И оцелеет мироздание и станет юной земля, когда мой уровень молчания дойдет до полного нуля, когда мой Бог покой обрящет в глубинах сердца моего, и снова сможет Дух твоящий все воссоздать из ничего. тишина в тишине глубина в глубине и все менее менее плоть там где тают миры там у мира на дне вы в дыхании божье войдете и за вдохом и выдохом Бог во свет в пустоте в мировом океане а лишь шаги по скользящей воде тверди нет плоти нет Есть Господнее дыхание. Замолчать, чтоб ты заговорил. Замолчать, чтобы тебя послушать. Стать пустым, без мыслей без сил. Чтобы ты мою заполнил душу. О, какой прекрасный храм воздвиг Ты в моих опустошенных недрах. Господи, о, как же ты велик! Господи, Твоя безмерно щедра. Вспоминайте Бога в суе. Но всякой суете конец, Свет так вонзался плоть весною, Как в камень зодчего резец, Как метко было попадание, Как пристали наточен глаз. Вот так творится мироздание, И не когда-то, а сейчас. Внимание! Я сейчас внемлю тому, что всей душой люблю. Ясно слышу, наконец, все то, что говорит Творец. И ведь не надо ничего, кроме внимания моего. И для пришествия второго не надо ничего другого.